В семь часов мы прибыли на Пэддингтонский вокзал и прямо кинулись в вышеупомянутый ресторан. Слегка перекусив, мы поручили хозяину присмотреть за Монмаранси, а также за ужином, который следовало приготовить к половине одиннадцатого и отправили свои стопы к Лейстер-скверу. В Альгамбре мы стали центром всеобщего внимания.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 Мудрый поступок. Итак, за здоровье троих, благополучно выбравшихся из лодки. И Монмаранси, стоя на задних лапах перед окном и глядя в темноту, одобрительно тявкнул, присоединяясь к нашему тосту. Книгу читали. Джей Александр Кулишкин, Гаррис Владимир Михалевич, Джордж Николай Жаров, издательство «Аудиопланета».